Глава восьмая Пока ехали обратно из космического городка, размышлял над порталами. Только сейчас до меня дошло, в чем было их отличие. При внешней схожести портальные арки не вели в параллельные миры или на нижние или верхние уровни бытия, они реально являлись транспортными системами, способными открывать доступ к любому уголку Вселенной. Остается вопрос, куда делись ушедшие атланты, ушли они в другие миры или бежали из этого от какой-то угрозы. Думать про последнее не хотелось, ведь если эти две всемогущие по местным меркам расы не видели возможности справиться с угрозой, то что говорить о нас всех? Человечество сомнут и даже не заметят, эта возникшая мысль сильно настораживала. Я уже довольно неплохо влился в этот мир и не хочу просто так покидать его. Мир достаточно технологичный, нет прямых видимых угроз. Я смог занять довольно неплохое положение в обществе и развиваю свою промышленную империю семимильными шагами. Именно потому надеялся задержаться здесь значительное время. Понятно, что когда-нибудь придется его покинуть, но зная, что проживу не одну сотню лет... Хотелось бы воспользоваться благами этой цивилизации, а то в последнем мире жить в Средневековье мне совершенно не понравилось. Да, магия избавляла от клопов, разных кровососущих жуков, но общие блага цивилизации там отсутствовали, а про качество пищи говорить не приходилось. Ольга Викторовна, расскажи, что ты знаешь про религию, а именно про церковь Христа и какое она имеет распространение в Российской империи. «Я только сейчас понял, что знания по этому вопросу у меня полностью отсутствуют, и откуда повелось исчислять следы от Рождества Христова? Только коротко, попросил я Дашкову». Странный вопрос от подданного Российской империи, но да ладно. Есть такая книга, называется «Библия». У евреев она называется «Тора». Между ними очень много общего, но есть разногласия, которые касаются трактовки и перевода так называемых стихов, в которых она написана. Так вот, евреи ждут пришествия Мессии, а Церковь Христа утверждает, что Мессия пришел в этот мир около двух тысяч лет назад. Евреи называют его пророком, а большая часть цивилизованного мира считает, что он и есть спаситель. При этом в Новой Библии, написанной последователями Христа, утверждается, что он сын Бога на земле. Этому есть много подтверждений, как и противоречивых фактов, которые можно трактовать двояко. Сейчас Церковь Христа распространена по всему миру, но в Азии очень слабо. Сама церковь не вмешивается в политику после ряда религиозных войн, прокатившихся по всей планете более тысячи лет назад. Что удивительно, последователи Христа могут полностью блокировать магию на определенном участке от нескольких десятков метров до нескольких десятков километров. У них очень закрыты организации, точно неизвестно, как они это делают, хотя теории по этому поводу есть очень много. Изредка не вмешиваются в вооружённые конфликты, когда идет массовая гибель гражданского населения, блокируя целые участки от магического воздействия. При этом магия не уходит и не исчезает, просто ей невозможно пользоваться. Она не откликается на любые попытки манипуляции, хотя при этом сами последователи могут лечить других людей, чем собственно и занимаются. В последние годы, примерно когда массово стали развивать лунную программу, они сократили свою активность, став более закрытой организацией. Это если коротко. Я сама не очень в этом разбираюсь. Нужно спросить у нашей заучки, то есть у Разиной. А храмы у них есть столицы они свободны для посещения? Конечно, храмов достаточно много. При каждом есть больница, социальный центр и благотворительный фонд для помощи нуждающимся. Фонды открыты, и каждый может узнать, на что именно были потрачены его деньги. При этом они платят религиозный налог в 2%, за что государство полностью лояльно к ним и оказывает необходимую защиту. Один из крупных храмов расположен рядом с посольским кварталом. Они выбирают пустынные места, чтобы не создавать неудобства людям отсутствием доступа к магии», ответила девушка. «Ярый, я должен посетить его. Хочу посмотреть, как он устроен, и возможно сделать пожертвование». «Принято, заедем», ответил наемник и начал отдавать распоряжение по артефакту связи. Через двадцать минут мы подъехали к небольшому парку с красивыми дорожками, ведущими внутрь. «Мы приехали! Храм последователей Христа скрывается внутри», — сказал Ярый, командуя охране занять периметр. Выйдя из машины, активировал защитные щиты и направился внутрь парка, смотря на людей, неторопливо шедших в обе стороны. Момент, когда спал щит, я не заметил. Просто, продолжая идти по тропинке между деревьями, почувствовал, что Мана себя странно ведет. Через секунду напряглась охрана, взяв в руки ружья и держа их наготове. Лесополоса закончилась, и передо мной появился довольно большой дом в три этажа с белыми стенами и высокими узкими окнами, больше напоминающие бойницы. Отличал его от остальных построек небольшой крест на крыше напротив главного входа. Подойдя ко входу, сказал Ярому, «Остаетесь здесь, внутрь я зайду один». Подойдя к дверям, я машинально перекрестился и только сейчас понял, что сделал это по привычке еще своего родного мира, хотя другие входившие и выходившие из храма не делали этого. Дверь была открыта, и я вошел внутрь, где, на удивление, было очень светло. За небольшим притвором располагался довольно большой зал. Свет явно имел магическое происхождение и ярко освещал высокий потолок, на котором были разрисованы разные сцены, похожие на библейские сюжеты. Пройдя немного вперед, я остановился, не зная, что делать дальше и зачем я пришел сюда. Вокруг было очень тихо, хотя я видел, что люди переговаривались между собой, но звуки блокировались, распространяя только небольшой шепот. Вам чем-то помочь? раздался голос за моей спиной, тихий и довольно робкий. Оглянувшись, увидел юношу в белой накидке. Нет, я просто хочу осмотреться, ответил я, отвернувшись и пытаясь понять, что я тут делаю. «Может, странник хочет отдохнуть, набраться сил, знаний, ведь долгие путешествия между мирами должны были утомить тебя? А может, ты ищешь потерянную тобой вещь?» Раздался уверенный и довольно знакомый голос. Резко обернувшись, увидел, что вместо юноши стоит мужчина с белыми крыльями за спиной. «Самуил!» — удивленно воскликнул я, узнав высшего ангела из последнего мира разломов. «Я тоже рад тебя видеть! Как тебе путешествие?» «Что ты тут делаешь?» — задал я вопрос, не понимая, что тут происходит, ведь он должен был переместиться в другую ветвь мирового древа жизни. «Тоже, что и ты! Ищу свой путь там!» Показал он пальцем наверх. «Не понравилось, что миры, за которыми я должен был присматривать, оказались поражены скверной. Можешь считать, что меня отправили сюда в качестве исправления?» «К сожалению, четкого задания мне не дали, но уверен, что оно будет связано с тобой». «Да, твой кулон странника у меня». Но вернуть я его смогу лишь только после того, как ты выполнишь тут свою миссию. Только не спрашивай, в чем она заключается, я этого не знаю. Ты сам почувствуешь это, когда выполнишь свою миссию. Он окажется в ближайшем храме Христа, который будет поблизости от тебя. Но не торопись пытаться покинуть этот мир. Это мой тебе совет». Ответил Самуил, начав преобразовываться обратно в юношу. «Постой, но как такое возможно? Сегодня я узнал, что порталы, которые используют местные, не ведут ни в параллельные миры, верхние или нижние. Они ведут в другие звездные системы. Как такое возможно?» «Глупец! Что ты можешь знать и понимать в устройстве этого мира, если я сам не понимаю даже крупицу из того, что могу осознать?» Представь, что на поверхности воды существует тончайшая пленка, которая невероятно тонкая, всего несколько молекул И вся эта пленка отображает древо жизни со множеством параллельных вселенных, верхних и нижних миров, а еще и бесконечность каждого из параллельных миров Смог представить себе эту картинку в своей голове? Ну а теперь представь, что под этой тончайшей пленкой располагается бесконечная глубина, наполненная бесконечным множеством других миров, располагающихся в нелинейном пространстве, смешиваясь между собой, но при этом сохраняя собственную линейность для самого мира. А еще представь, что в этой толще воды живут свои микроорганизмы и разнообразные, так скажем, водные жители». «А еще существует верхний мир, он менее насыщен, но не менее многообразен и не имеет пределов». «Представил?» «А теперь представь, что это все бесконечное в твоем понимании является всего лишь крупицей, молекулой в другом мировом океане». «Представил?» – спросил Самуил. «Боюсь, что мой разум уже не может объять необъятное». Ну так вот, это самая упрощенная до минимума версия устройства мира Заметь, очень сильно упрощенная Задумавшись на пару минут, я не смог переварить сказанное Просто мозги закипали и отказывались сформировать в голове образ всего вышеперечисленного Поэтому я задал вопрос, давно мучивший меня Так Христос на самом деле Сын Бога, или Он и есть Бог? Ох, люди, как с вами все сложно Вы всегда все хотите упростить и на все навесить ярлыки Даже не знаю, как тебе объяснить, уже вроде объяснял, как ребенку Ну хорошо Вот представь себе обычный муравейник Будем считать, что некто взял зародыши, назовем их яйцами муравьев, и поместил в определенном месте. Муравьи вылупились и стали размножаться, строя и расширяя свой муравейник. «Кем для этих муравьев будет являться этот некто? Не буду вешать ему ярлыки, если он может сжечь тот муравейник, решив, что они неправильно развиваются». Может устроить потоп, утопив большую их часть, может изъять королеву и заменить ее на другую, может устроить голод или наоборот изобилие для этого муравейника и всех его населяющих муравьев. Кем он будет для них?» Спросил Самуил, смотря мне в глаза. «Ну, наверное, Богом в нашем понимании». Но ну, теперь ответь мне на вопрос, кем будет для них сын этого Бога?» «Который может сотворить с этим муравейником все то же самое, если этот муравейник передали ему?» «Ну, наверное, Богом», — ответил я, уже поняв, к чему клонится Муил. «Вот ты сам и ответил на свой вопрос, который так лежал на поверхности. Но на самом деле все намного, повторюсь, намного сложнее». «Так что мне тогда делать? Как жить дальше?» Спросил я, совсем потеряв нить логических рассуждений, хотя прекрасно понимал, что она есть. «Так и живи, как и жил до этого. У каждого есть шанс из муравья стать чем-то большим. И хочу заметить, что этот путь не имеет ограничений. Все зависит только от тебя, но помни, что нарушая основные законы мироздания, ты отдаляешься от этого пути». «А как понять, что я нарушаю, а что нет?» «У каждого свой путь, и самая главная драгоценность вас, как людей, заключается в свободе выбора. Поверь мне, она есть у редкого исключения. Мы, ангельские сущности, практически все лишены этого, но зато и наделены намного большим, чем доступно подавляющему большинству людей». «Ищи свой путь, странник, это только твой путь. Никто, кроме тебя, не сможет его пройти!» Сказал Самуил, окончательно исчезнув, оставив вместо себя робкого служителя храма. «Вам чем-то помочь?» Снова спросил он робким голосом. «Нет, я уже узнал все, что хотел», — ответил я и, обогнув удивленного служителя, отправился на выход. Выйдя, я остановился на невысоком крыльце и, поставив лицо солнцу, выглянувшему из-за туч, закрыл глаза, стараясь освободить все мысли. Перегруженный мозг полностью отключил мыслительный процесс, давая наслаждение от простого ничего не делания. Что делать дальше и как жить с такими объемными и не вполне понятными знаниями, я сейчас не мог понять. Хотя можно просто последовать совету Самуила и жить, как я жил дальше, а там будет видно, что делать. Раз мои действия тут не вызвали негатива с его стороны, нужно придерживаться выбранного плана, да и наличия порталов другие звездные системы открывают совершенно новые возможности». Ведь он сам сказал, что даже получив назад кристалл, не нужно торопиться покинуть этот мир, а значит, ничего менять не нужно. Отбросив ненужные сейчас мысли, направился назад к машине сопровождения охраны. «Куда теперь?» — спросил Ярый. «Нужно отдохнуть и расслабиться. Что можешь предложить?» — спросил я у Ольги. «Даже не знаю, что предложить. Нас редко выпускали отдыхать, но когда была такая возможность, то мы шли в кино или на аттракционы. Изредка поесть в недорогой ресторан на окраине столицы, чтобы почувствовать себя как настоящие аристократы». «Тогда давай в ресторан поесть. Что тут есть из приличных и где не нужно заранее заказывать столик?» «Тут есть недалеко с посольским кварталом, конечно, не пять звезд, но вполне себе приличное заведение», сказала девушка, а я, кивнув ей, расслабился на сиденье и закрыл глаза все еще не в состоянии переварить полученную информацию. «А понимание того, что происходит вокруг, мне, как страннику, очень необходимо, ведь от этого зависит тот путь, который выберу я». Ресторан оказался довольно уютным, а так как время сейчас было в районе пяти часов, народу в нем было немного, и мы смогли насладиться едой в спокойной обстановке. Мы с Ольгой успели спокойно поесть, пока не раздался требовательный звонок на мой номер, даже то, как он звонил, говорило о необычности вызова. «Алло», — спокойно сказал я. «Антон Абросимов», — спросил строгий голос человека, явно облеченного властью. «Да, с кем имею удовольствие разговаривать?» «Служба имперской безопасности, полковник Медов. Вы сейчас очень заняты?» Задал он странный вопрос. «Да нет, обедал в ресторане, как раз закончил». «Тогда можете уделить мне полчаса своего времени для серьезного разговора?» «Конечно, куда нужно подъехать?» «Ехать никуда не нужно, я уже здесь», сказал полковник, а я, посмотрев в сторону входа, увидел высокого мужчину в строгом костюме. Только вот гражданскую одежду он носил как военную. Отменная выправка, строгий взгляд, резкие черты лица и волевой подбородок выдавали в нем жесткого человека, и то, что со мной решили поговорить в ресторане, меня откровенно напрягло. «Что-то слишком бережно ко мне относятся. Пригласили в космический городок, провели экскурсию по закрытой экспозиции, и ничего, кроме подписки о неразглашении, с меня не потребовали». «Может, на меня попробуют надавить сейчас, когда я расслабился? Так ведь проще манипулировать собеседником. Только вот они не на того напали. Мне эти приемчики давно известны». «Добрый день. Не могли бы вы оставить нас с бароном наедине?» — обратился полковник к Ольге и посмотрел на одного из охранников, стоявших рядом со мной. Я сделал знак, и нас одних, а мой собеседник выложил на стол артефакт глушения связи, после чего активировал его. «Так о чем вы хотели со мной поговорить?» «Мы знаем, что вы сделали устройство для закрытия портала, и нам нужно точно такое же устройство». «Ну так сделайте, вы ведь уже изучили камеры наблюдения на том особняке, во дворе которого я и создавал устройство закрытия». «Мы пытались, но ученые сказали, что это невозможно, и у нас нет исходного артефакта, который вы использовали. Поэтому мы хотим заказать его вам. Вы ведь артефактор. Многие заявляют, что вы гений. Мы готовы заплатить миллион рублей за него», — предложил полковник. «Деньги меня особо не интересуют, да и сумма не вполне справедливая за устройство, которое никто не может изготовить, кроме меня. Помогите мне получить разрешение на покупку и владение дирижаблями». «Еще мне нужно разрешение на посещение Байкальской аномалии, император уже дал свое разрешение, но получение всех согласований может затянуться на полгода, а я не хочу ждать столько времени. Мне нужны некоторые редкие ингредиенты, которые можно получить только там, да и есть идеи, как использовать некоторые аномалии», — выдвинул я встречное требование. Полковник скривил лицо, явно недовольный моим требованиям. Возможно, что не он решает такие вопросы, и его просто послало начальство. Но без решения своего вопроса он уходить не собирался. «Хорошо. Мы согласны на ваши условия. Когда вы сможете изготовить для нас один экземпляр?» «Завтра перед отлетом в Корею я передам его вашему сотруднику. Пусть подходит к моему дому к восьми часам». «Благодарю, что согласились сотрудничать с нами», произнес мой собеседник, вставая. «Ничего личного, просто бизнес», ответил я фразой из своего мира, заставив его остановиться и посмотреть на меня. Переварив сказанную фразу, он отправился к выходу, оставив меня размышлять, «что бы это все означало».